Глава 15 Холодный камень впивался в щеку. Во рту вкус железа и горькой полыни. Каждая мышца горела огнем, не желая слушаться. Я открыл глаза. Потолок плыл, расплываясь кругами, как вода после брошенного в нее камня. А над собой я увидел, без малейшего намека на сочувствие, лицо деда. «Поднимайся». Голос был ровным. «Или останешься лежать навсегда?» «Выбирай». Я что-то хрипло выдохнул и с невероятным усилием оттолкнулся от пола. Руки дрожали, но тело все-таки подчинилось. Не такой эффект я ожидал от очередной порции пробуждающего эликсира. Возможно, это было уже что-то другое, с такими же вкусовыми качествами. Первый принцип. Дед подошел к грубому столу, заваленному склянками и флаконами всех цветов радуги. Не бывает неизлечимых ядов. Бывают алхимики, которые не успели. «Зачем тебе все это?» — прямо спросил я, намекая на обучение, больше похожее на пытки от любящего деда. «Мне? Это ты пришел, потому что хочешь спасти своего императора. А я просто позволяю тебе здесь быть, понял разницу, внук?» — усмехнулся он, пристально глядя мне в глаза. «Мастером яда не стать по учебнику, это опыт. Болезненный, смертельно опасный, но опыт». И учить я буду тебя точно так же, как это делал мой наставник, жестко и бескомпромиссно. Но у тебя еще есть возможность уйти отсюда. Я сниму временной купол только раз и сделаю это сейчас». «Миша, я твой голос разума, который пищит и требует...» «Нет, не так. Просит свободы, отпыток и унижения!» «Почему ты мне решил помочь, раз так ненавидишь империю и императора?» Не прерывая зрительного контакта, произнес я, не обращая внимания на наигранные рыдания Павла. «Я никогда не говорил, что ненавижу Империю», удивленно ответил он. «Империя стоит на двух столпах. На грубой силе, таких, как твой отец и Мстиславский, и на таких, как я, на тех, кто убирает угрозы тихо. Яды, порчи, скрытые болезни. Годунов в свое время отказался от моих методов, «За что я поплатился, и сейчас это расхлебываешь за него ты, потому что необходимых знаний для спасения у вас нет», — резко произнес он, отворачиваясь от меня. «Ты можешь вернуться вместе со мной в столицу?» «Мой метод прост», — перебив меня, сказал он. «Я не буду учить тебя теории, которую ты забудешь под действием стресса. Эти знания тебе будут давать твой говорливый, склонный к панике и истерии артефакт. Я буду травить тебя. Будет больно». «Унизительно, смертельно опасно. Ты будешь ненавидеть меня. Но ты будешь помнить каждый яд, каждое противоядие на уровне инстинкта, потому что цена ошибки — твоя жизнь. Согласен на такие условия. Или хочешь вернуться в свою позолоченную клетку в столице и наблюдать, как империя падет?» «Я не говорил, что уйду отсюда с пустыми руками», — усмехнулся я. «И еще кое-что». Уваров показал на перстень у меня на пальце, где Павел затих, притворяясь невинным украшением. Он самая настоящая свалка знаний, но доступ к ним хаотичен. Я изменю его настройки. С этого вечера и до конца обучения каждую ночь он будет транслировать непосредственно в твое сознание структурированные данные, свойства веществ, схемы реакций, исторические случаи отравлений. Ты будешь учиться даже во сне. Мозг будет перегружен. «Будут мигрени, кошмары. Но ты усвоишь за месяц то, на что обычный алхимик тратит годы». «Что?» — взвился Павел. «Не позволю. Нет, нет, нет! Я прожил столько времени и уже смог полюбить свой внутренний мир. Я, я индивидуальность, и я...» «Редкостный раздражитель», — резко произнес князь Уваров. «Теперь ты будешь уникальным инструментом. Я не смогу глубоко влезть в твою систему». только структурировать то, что знаю сам. Не согласишься? Я найду способ превратить тебя в красивую, но абсолютно немую булавку для галстука, сохранив все твои изначальные характеристики. Выбор за тобой. Повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь громким сопением обиженного артефакта. Ладно. Выдавил он из себя наконец, когда пауза начала затягиваться, а дед все более заинтересованно смотрел на перстень. «Буду инструментом. Почему бы и нет? Все равно я в последнее время чувствую себя проституткой в гарнизоне. Всем нужен, но никто не уважает!» Закончил он и замолчал. «Отлично», — мыкнул Уваров, переводя взгляд на меня. «Твой первый тест». Он взял флакон с мутной зеленой жижей и плеснул мне на тыльную сторону ладони. Сначала просто холод, потом жжение, как от крапивы, только в тысячу раз сильнее. Через пять секунд кожа побелела и покрылась жуткими водянистыми пузырями. «Костоплав», — бесстрастно пояснил Уваров. «Растворяет все мягкое, оставляет чистую кость. Антидот в красной склянке, но это чистая щелочь. Нужно разбавить дистиллятом в пропорции 1 к 10. Воду найдешь сам». «У тебя минута, пока кислота не дойдет до сухожилий. После этого рука отвалится сама. Действуй!» Боль была настолько яркой и четкой, что мыслей не осталось. Я рванул к полке, схватил красный флакон. Рука уже почти не слушалась, пальцы плохо сгибались. «Миша, не туда! Вода в синем графине у окна! Десять к одному, помнишь?» «Ой, смотри, пузыри уже кровавые! Давай быстрее!» да — заорал Павел. «Не хочу отваливаться вместе с своей рукой!» Я почти не слышал. Какими-то рваными движениями я налил воду в глиняный стакан, отмерил щелочь. Рука дрожала, часть едкой жидкости пролилась на пол, шипя и въедаясь в камень. Выпил залпом. Внутри все сжалось в комок, а потом будто взорвалось сухим жаром. Рука горела адски, но все следы от ожога в один миг прошли. Я попытался сжать кулак и с удивлением увидел, что смог это сделать без каких-либо проблем. Уваров наблюдал, не моргнув. «Медленно. Неряшливо. Реагент потратил зря. Но остался жив. Запомни это чувство. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты облажался». Так и пошло. День за днем. Яды сменяли противоядие, каждое утро начиналось с новой изощренной пытки. Тихая дрожь, паралитик, от которого я три часа лежал пластом, глядя в потолок и ощущая, как дед вливает в глотку антидот по капле. Жгучая память, нейротоксин, вызывавший такие реалистичные галлюцинации, что я бился головой о стену, пытаясь сбросить себя ползучих тварей из теней. Павел превратился в моего личного, немного истеричного помощника, безостановочно бубнящего в голове свойства, симптомы и противоядия, пока я боролся с очередным отравлением. Ошибался я регулярно. Перепутал дозу противосудорожного. Судороги вывернули суставы так, что хруст стоял в ушах. Попробовал на язык икру болотного духа, приняв за безвредный гриб для салата. Горло распухло за мгновение, дыхание перехватило. Дед влил мне в глотку что-то едкое. Несмотря на все угрозы, князь Уваров никогда не оставался в стороне и приходил на помощь. Год пролетел незаметно. Я даже не знал, сколько реального времени прошло там, снаружи, но мне некогда было отвлекаться на подобные мелочи. Это не была учеба. Это была практически война на выживание, где противниками были мой собственный дед. Первые месяцы превратились в нескончаемую череду испытаний, каждое из которых было изощренной ловушкой. Еда, вода, даже воздух в отдельных комнатах лаборатории могли стать источником яда. Я научился спать урывками, полагаясь больше на интуицию, обостренную постоянной угрозой, чем на зрение или слух. Дед выполнил свое обещание, и по ночам я впитывал теорию в свое сознание под и комментарии своего артефакта, отыгрывающегося за вынужденное молчание в присутствии деда. Я научился чувствовать магический дисбаланс в пробирке еще до того, как руны начинали светиться тревожным алым. Познал боль от кислотных ожогов, головокружение от психоделических испарений или леденящий ужас, когда мое собственное сердце на несколько ударов останавливалось от тестового образца успокоительного. Но самым ценным уроком, данным мне дедом, было не умение варить яды, а понимать их суть. Он помог мне начать видеть яды не как субстанцию, а как энергию. Зрением душ я теперь различал не просто ауру человека или демона, Теперь я смог без проблем найти врожденные слабости и дисбаланс стихий в магическом ядре. Дед учил не только изготавливать яды и создавать артефакты для их хранения, но и как правильно ими воспользоваться. Как пропитать ядом лезвие, чтобы он не испарился и не терял силы. Как нанести невидимый слой контактного яда на рукоять двери, на пергамент письма. К концу года я мог убить человека десятком способов, имея под рукой только кухню, и пару, на первый взгляд, безобидных трав. И также незаметно защитить себя от подобных атак. Боевая подготовка также претерпела трансформацию. Видя мои жалкие попытки управлять родовым даром, дед донес до меня одну простую истину. Вода — моя стихия. И она находится в каждом существе. Ее можно нагреть, заморозить, и главное — ею управлять. Никаких грандиозных схваток. Дед был скуп на движение. Он показывал одно единственное действие в управлении водой и заставлял повторять его сотни раз. Потом менял условия. В полной темноте, под воздействием ослабляющего газа, под действием яда и галлюциногенов. Я учился экономить силы, превращать недостаток в преимущество, использовать окружающую среду. Камень, ветка, собственная кровь, пропитанная заранее принятым антидотом или ядом, все остановилось оружием. Наши отношения с дедом не стали теплыми, это был холодный, взаимовыгодный контракт между мастером и упрямым, но способным учеником. Однако с его стороны начало пробиваться небольшое уважение, когда я начал доказывать ему, что во мне есть не слепое повторение отцовских ошибок, а способность усваивать жесткие уроки и не отступать от своей цели. Сумерки спускались на столицу. Роман в обличье Михаила совершал обязательную вечернюю прогулку по Кипарисовой аллее. Это было обязательное условие, установленное Лебедевым, для поддержания видимости нормальной жизни наследника. Два стражника следовали на почтительном расстоянии. Ирина Орлова появилась внезапно в окружении своих фрейлин. Они встречались всего пару раз после той перепалки в тренировочном зале на обязательных обедах, поэтому ее появление застало Романа врасплох. Ваше Высочество, ее голос был тихим, мелодичным, лишенным привычной слащавости. Какая неожиданная удача застать вас наедине с собственными мыслями. Дмитрий Игоревич, кажется, сегодня занят более прозаическими делами и не выполняет роль наседки. Княжна Роман слегка склонил голову. Регент исполняет свои обязанности. Как и я свои, наслаждаясь кратким затишьем. Затишьем. Она мягко повторила слово, подходя ближе. Ее оценивающий взгляд скользнул по его лицу, будто заново изучая знакомые черты. «Да, вы действительно больше предпочитаете тишину и уединение. Почти как затворник. Или человек, вынужденный большую часть времени молчать, чтобы не выдать себя». Она произнесла это с легкой, почти мечтательной улыбкой, глядя мимо него на фонтан. «Времена меняются, княжна». И люди вместе с ними. Ровно и безэмоционально проговорил Роман, заметно напрягаясь. Несомненно. Ирина кивнула, снова взяв его под руку. Иногда перемены бывают столь разительными, что кажется, будто перед тобой совершенно другой человек. Я хотела узнать о ваших друзьях, Михаил Юрьевич. Я уже несколько недель не вижу с вами рядом вашего друга. Его, кажется, звали Романом. Очень интересный молодой человек. Мне хотелось бы с ним познакомиться ближе. «У каждого есть свои дела, княжна», — уклончиво ответил оборотень. «Не все всегда должны быть на виду». «Разумеется, что еще можно ответить, уходя от прямого вопроса?» Ирина мягко рассмеялась, тут же нахмурившись, когда из-за поворота аллеи прямо на них вылетела Милослава. «Ваше сиятельство, прошу прощения», — мило обратилась к Ирине, делая безупречный книгсон. «Михаил Юрьевич, Дмитрий Игоревич просил вас немедленно подойти к нему в кабинет». Он настаивает на срочности. Ну, разумеется, Милослава Панова всегда на своем паству. Буквально не отпускаете Михаила ни на шаг от себя. Вы на что-то надеетесь? Или так заботитесь о здоровье и благополучии наследника? И должно быть о здоровье всего его близкого окружения. Странно, что при такой заботе вы позволяете своему товарищу, Роману, исчезнуть с горизонта без следа. Или, может быть, его исчезновение — часть этой самой заботы, чтобы оградить его от назойливого внимания? «Каждый выполняет свой долг там, где это необходимо, княжна. И иногда этот долг требует отсутствия. Я уверена, вы, как никто другой, понимаете ценность конфиденциальности», — процедила Мила, сжимая футляр, который держала в руках. «Безусловно». Ирина кивнула, и ее взгляд скользнул от Милы обратно к Роману, у которого сложилось чувство, будто она пыталась разглядеть не лицо, а то, что скрывалось за иллюзией. Конфиденциальность — великая ценность, пока ее удается сохранять. Но дворец, знаете ли, похож на аквариум, и даже самая мелкая рыбка, сменив цвет или манеру плавания, рано или поздно привлекает внимание». особенно если в аквариуме плавают акулы с хорошим обаянием. «Спокойного вечера, ваше высочество, ваше сиятельство!» Она отпустила руку Романа, кивнула и отошла к своей свите, сразу же свернув на одну из многочисленных тропинок. Как только она скрылась, Роман глухо выдохнул, прислонившись к стволу кипариса. «Она все знает!» прошептал он, перед этим благоразумно активировав артефакт тишины, выданный им Лебедевым. «Хуже», — тихо проговорила Мила, подходя ближе к Роману. Она взяла его за руку, направляя небольшую часть энергии Феникса, чтобы успокоить его. «Она дала нам понять, что знает, чтобы проверить нашу реакцию. Нужно идти к Лебедеву, но не сразу. Пойдем прогуляемся и сделаем вид, что ничего не происходит». «Почему Миши так долго нет?» «С ним все вообще в порядке», — улыбнулся Роман, беря под руку Милу и ведя ее в противоположном от дворца направлении. «Не знаю, но он жив. Я это чувствую. Но с ним точно что-то происходит», — закусила губу девушка, сдерживая себя, чтобы не обернуться под направленным на нее пристальным взглядом. «Надеюсь, он сможет вернуться вовремя, до того, как Орловы начнут действовать более активно». «Идем». В комнату еще до рассвета зашел дед. Я уже не спал, слушая стенания Павла о годах жизни, которые он потерял из-за меня и моей безумной идеи. Я пожал плечами и, поднявшись, двинулся следом за дедом. Мы спустились в подвал и подошли к запертой комнате, в которую никогда до этого не входили. Отворив дверь, Уваров впустил меня внутрь первым. Внутри не пахло травами и реагентами, воздух здесь вообще ничем не пах. На возвышении из черного камня в центре лежал простой, почти грубый деревянный ящик. «Твой финальный экзамен». Голос деда прозвучал как-то гулко. «В этом ящике находится эликсир зари». «Он закончен?» — просто спросил я, глядя на ящик, как на очередное тысячное испытание. «Нет», — также буднично ответил Уваров. «Он в состоянии кристаллической нестабильности». Его срок годности истек 20 лет назад. С тех пор он заперт в магическом стазисе, который я поддерживаю. Это всего лишь основа с незавершенной формулой. Она требует части энергии души Создателя для активации или просто часть жизненных сил слабого мага или обычного человека. Как ты понимаешь, на такие жертвы ради оружия контроля я пойти не мог. Он приблизился к ящику, проводя рукой по крышке. «Без духовной энергии — это всего лишь сильный яд в красивой склянке». «И это все?» — я перевел взгляд на деда. «В смысле, мое обучение закончилось?» Но настоящим мастером зели тебе за столь короткое время не стать, но какое-то подобие алхимика сделать из тебя получилось», — рассмеялся он. «Ты свою часть сделки выполнил, теперь моя очередь». «Сколько времени прошло в реальном мире?» — задал я вопрос, мучивший меня уже давно. «Две с половиной недели. Может, чуть больше», — пожал он плечами. «Я помню о времени. Точнее, о его нехватке для тебя, поэтому сделал все от меня зависящее». «Что мне нужно делать?» — спросил я, недоверчиво глядя на светлейшего князя, даже не веря, что это действительно мой финальный экзамен. «Тебе нужно не просто повторить мои заметки». Тебе нужно понять самую суть. Основные водные я тебе дал, схема изготовления в том же ящике. Если ты ошибешься, то эликсир не просто не сработает. Он обратится в подобие эликсира вечного покоя и убьет тебя первым, выжигая душу дотла. Ну и еще, возможно, разнесет половину моей лаборатории в осколки, и последнего мне совсем не хочется, так что не разочаруй меня». Он похлопал меня по спине и вышел из комнаты, оставляя меня одного. «Миша, давай напряги извилины, кольца души, свое зрение и все, что у тебя там может, в принципе, напрячься, и вытащи меня из этого слачного места!» Прошептал Павел с такой мольбой в голосе, что я рассмеялся. И чего смешного я сказал!» «Ничего, все хорошо». Похоже, в скором времени мы, наконец, вернемся домой.